Глава вторая. Аня. Я промыкаю джинсы бумажными платочками. Маша пьет воду из бутылки и больше не выделывается. Михей отвернулся и снова надел наушники. Наш самолет начинает снижение. Пожалуйста, пристегните ремни, приведите спинки кресел в вертикальное положение и уберите откидные столики. Маша зевает и сонно трёт глаза и пытается лечь ко мне на колени. Ну вот, вовремя она решила уснуть. Через 20 минут посадка. Сидеть нужно прямо, даже спинку не откинуть. «Мам, я спать хочу», — хнычет дочка, пока я усаживаю и пристёгиваю её. «Хочу лежать». «Машу нельзя, Самолет садится, и мы все должны сидеть». Я надеваю на нее шейную подушку. Она заваливается мне на плечо, и я подкладываю руку, чтобы ей было удобнее. Ее голова тяжелеет, моя рука затекает. Маша спит, приоткрыв рот и сладко сопя. Я пытаюсь понемногу менять позу, но это не сильно помогает. Рука не имеет, я ее уже совсем не чувствую. Плечо болит из-за неудобного положения. В локте стреляет. Зато Машуня спит. Они плачут, что у нее болят ушки, как у нас уже бывало при посадке. Последние 10 минут полета превращаются для меня в пытку. А мой бывший на переднем сиденье кайфует. Снова дремлет в наушниках под расслабляющую музыку. Бесит. Мне сейчас очень хочется самой пнуть его кресло. И посильнее. Раздражение. Вот что я чувствую. Именно это и ничего больше. Ноль эмоций по отношению к нему. Я даже не переживаю. Я слишком устала. Спала сегодня от силы часа три. Доделывала проект, чтобы освободить сегодняшний день. Завтра начну новый. Договорилась с приходящей няней, которая будет гулять с Машей, пока я работаю. Я бы, конечно, хотела проводить все это время с ней сама, но нужно зарабатывать. Деньги с неба не падают, к сожалению, и алименты нам никто не платит. Внезапно загорается мысль в моей уставшей голове. Ну и черт с ним. Я сама не захотела. И у меня были для этого очень веские причины. Сверлю взглядом макушку Михея. И как я его не узнала? Бороду отрастил и вес набрал, кстати. И все равно не узнать его невозможно. Но у меня в груди даже ничего не ёкнуло, пока он не повернулся. Я не видела его почти шесть лет и вообще никогда не планировала увидеть. У него своя жизнь свои планы. Пусть кайфует и расслабляется. Чтоб у него Чири на жопе вскочил. С внезапной злостью, думаю я, почему-то словами своей бабушки. А впрочем, к черту Михея, у меня плечо болит, мне не до душевных переживаний. Мы с дочкой летим на юг к морю. Не просто отдохнуть и встретить Новый год в необычной обстановке, мы собираемся остаться на пару месяцев, чтобы проверить теорию нашего педиатра. Она считает, что Маше не подходит суровый климат нашего родного города, и она будет чувствовать себя гораздо лучше на морском побережье. И, когда мы отдыхали на юге весной, Машуня за целую неделю ни разу носом не шмыгнула. Приехали домой, снова хронический насморк, переходящий в постоянные атиты и прочие прелести. Похоже, Михей летит один. Или это девушка, которая сидит прямо перед ним с ним? Да нет, мне кажется, они за весь полет ни разу друг к другу не повернулись. Или я не видела. Да мне плевать. Он собирался жениться. Ну и женился, конечно. Ему же это было нужно. «Очень. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку. Погода за бортом плюс 12 градусов. А у нас дома минус 20. Да тут просто рай. Машунь, просыпайся. Аккуратно глажу дочку по голове. «Мам, я спать хочу». Она даже не открывает глаза. «Дочь, мы прилетели. Я еще немножечко посплю. Смотри, там пальмы». «Где?» сонно бормочет Маша, распахивает свои глазки, таращится, сились прийти в себя и снова закрывает их, падая мне на колени. «Машунь, там Дед Мороз!» Уже начинаю нагло врать, она даже не слышит. Пассажиры разбирают свои вещи и торопливо покидают самолет. Я сижу до последнего, потихоньку расталкивая Машу. Ловлю взгляд Михея, который тоже почему-то копошится. Вежливо улыбаюсь ему, как случайному знакомому, и отворачиваюсь. Уходи и не оглядывайся. Встаю, достаю куртки и рюкзак, одеваюсь сама и одеваю Машу. Теперь надо взять ее на руки. И не потерять рюкзак, и не уронить шапку, и... Давай я помогу. Михей уверенно забирает дочку из моих рук. Она открывает глаза, сонно таращится на него, обнимает его за шею и шепчет. «Папа!» «Чёрт!» Мы растерянно переглядываемся и еще более растерянно улыбаемся. Маша уже снова дрыхнет, когда проснется, наверное, и не вспомнит. Перепуталась с Сонья. Бормочет Михей. «Ну, что тут сказать?» «Уважаемые пассажиры, пожалуйста, покиньте салон». Стюардесса обращается к нам. Все остальные уже вышли. Я иду вслед за Михеем. Из-за его широкой спины мне почти не видно Машу, только ножки торчат. Один сапог сползает. Я его ловлю. Надеваю ей капюшон, когда мы спускаемся по трапу. Воздух теплый, но она вспотела. Мы входим в автобус полный пассажиров. Девушка в розовой курточке уступает Михею место. «Папаша, садитесь». Он оглядывается на меня. Взглядом предлагает сесть мне. Маша сладко спит, обняв его за шею. «Да садись уже!» Он усаживается, бережно придерживает голову Машуне. Сидит, смотрит на нее. Смотрит. Слишком внимательно, слишком пристально. Дыру уже просмотрел. Маша возится. Он убирает рыжеватый локон, упавший ей на лицо. «Не трогай ее, это моя дочь. И откуда ты только взялся?»